Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка четвертая. Не отворачивайся от меня. Глава 76. Распределение комнат. Джао Цзятун старалась со всеми ладить, так что даже если у нее и были какие-то личные разногласия с Цзю, то она их не выставляла на публику. А вот Гао Ци разительно от нее отличался. Как только Цинь Дзю начал приближаться к ним, Гао Ци тут же принялся вести себя так, будто встретил злейшего врага. Если бы не Джао Ци Тун, вцепившийся в мужчину мертвой хваткой, тот бы уже начал закатывать рукава, готовясь к драке. «Что ты делаешь?» – прошипела она ему в ухо. «Условный рефлекс», – ответил Гао Ци. Почему-то в секторе наблюдателей он у тебя не срабатывал. Это алкоголь на меня так повлиял. Соврал ей прямо в лицо гауцы. До да к тому же там я не часто сталкивался с этим человеком. Он 001, а я 1006. Хоть у нас у обоих в номерах ранга есть два нуля, разница-то значительная. Даже если я захочу с ним там подраться, всё равно мне это не удастся. Возьми себя в руки, прошептала Цяо Цютун. Все говорят о том, что у 001-го проблемы с памятью. Он не помнит тот случай. Я знаю, но кто может подтвердить, что это действительно так? отпаял ей Гао Цы. Ну ты, зачем ему лгать об этом? Ну, в потере памяти есть свои плюсы, не согласился с ней Гао Цы. Ему не нужно объяснять, что же случилось в тот день. Он избежал подозрений. Никто на него не смотрит с опаской. «Меня понизили до тысячи шестого, а этот гад после выздоровления может творить, что хочет. Да еще и остался наблюдателем 001». -м. «Разве это не плюсы?» Женщина не знала, что на это ответить. А если быть предельно откровенной... то многие наблюдатели были согласны с Гао Цзи. Ошибка системы случайно ранила 001-го? Да это брехня чистой воды. Самые первые наблюдатели, а также те, кто был вовлечен в план, и те, кто не был, все они знали, что готовится что-то грандиозное. Было ясно, что кто-то тайно планирует уничтожить систему. Вот только кое-что пошло не по плану. Возможно, кто-то слил информацию, а может, кто-то намеренно пошёл против человека, планирующего уничтожить систему. В общем, это вот так никто и не узнал. В любом случае, операция провалилась, и система выиграла. Система наказала тех наблюдателей, которые непосредственно были вовлечены в заговор против неё. За рядом наблюдателей была установлена слежка. И если до начала операции никто не знал, кто именно в нее вовлечен, то после проваленного плана всем все сразу стало известно. Наблюдателя А выкинули из системы, а наблюдатель 001-й остался в ней. И не просто остался. За ним сохранили высший ранг. Видите? Что еще тут скажешь? Все же очевидно. Все были поражены тем, что наблюдатель А, этот ярый представитель системы, оказался тайным членом силовой фракции. А наблюдатель Циндзю, который на поверхности казался членом силовой фракции, в итоге оказался защитником системы. После проваленного плана по её уничтожению система сделала несколько обновлений и установила дополнительные слои защиты. Всё это время А заняло это почти месяц, экзаменующиеся были заперты по привалам, а наблюдатели в секторе наблюдателей. Сначала Гао Ци был в ярости, он считал наблюдателя А своим близким другом, а тот тайно пошел против системы и даже не предупредил его об этом. И лишь по прошествии месяца Гао Ци понял, почему наблюдатель А поступил именно так. Он хотел защитить их от гнева системы на случай провала. Если бы ему удалось уничтожить систему, все были бы свободны. Если же нет, то пострадал бы он один. После обновления системы разительно изменилась. С одной стороны, она ещё строже стала следить за наблюдателями, а также вводила кучу новых правил. А с другой стороны, С другой стороны, её поведение стало ещё более странным, а точнее сказать, более чокнутым. После провалившегося плана почти все самые первые наблюдатели были значительно понижены в должности. Многие из них стали помощниками новых наблюдателей, а их ранги опустились в самые низы. Что же касается тех наблюдателей, которые позже присоединились к системе, То с ними стали происходить невероятные вещи. Похоже, что система промыла им мозги, поскольку со временем они стали забывать свою жизнь в настоящем мире. Не то чтобы это было настолько заметно, просто в разговоре они перестали упоминать фразы типа: "Когда я был ребёнком" или "Дом я делал" и тому подобное, как будто их жизнь началась в системе, а до нее их и не было вовсе. С тех пор больше не было желающих пойти против системы. Учитывая все это, как мог Гао Цзи взять и начать спокойно относиться к Цзю? При одном только взгляде на 001-го у Гао Цзи раздулись ноздри. «Ты сама это видишь! Он идет ко мне!» «У тебя уже белая горячка от пьянки началась? Ведешь себя как ребенок!» У Джао Цятун не осталось сил спорить с этим упрямцем, да и Цинь Дзю уже подошел к ним. Атмосфера тут же накалилась. «Чего ты хочешь?» – процедил сквозь зубы Гао Ци. Цинь Дзю остановился. Он перевел взгляд на Гао Ци, и в его глазах вспыхнуло удивление, как будто он только сейчас осознал, что перед ним стоит кто-то еще. «Добрый день!» «А ты что здесь делаешь?» – улыбнулся Цинь Цзю. «Да, да, продолжай притворяться. Если ты нас не заметил, то чего подошел?» Цинь Цзю приподнял бровь, что в глазах Гао Ци выглядела как издевка. А затем 001 рассмеялся. Не пойму, почему ты так зол на меня. Ну видишь, плюсы от потери памяти. Повернувшись к Чжао Цятун, прошептал Гао Цы: "Я здесь не для того, чтобы ссориться. Я пришёл за одним человеком", ответил Цин Дю, подойдя к карете поближе. "Нет, ну ты только послушай. Я же тебе говорил, что он начал жаловаться Гао Цы. Но вдруг резко оборвал себя: "Зачем ты здесь?" "Я здесь, чтобы найти кое-кого", спокойно ответил Циндю. "Не надо на меня так смотреть. Тебя это не касается." "Ты подошёл к нашей карете, чтобы найти кое-кого, и говоришь, что меня это не касается? Что за бред? И кого же ты ищешь?" Закончив говорить, он услышал, как позади раздался голос. Меня? А? Мужчина так резко повернул голову, что казалось, она сейчас оторвётся от шеи. Юхо вышел из кареты, держа в руках пальто и спокойно повторил: "Меня". "Ты знаешь, кто он?" спросил он у Юхо, тыкнув пальцем в Циндю. "Циндю", ответил Юхо. Затем, подумав, что, может быть, Гао Цы не знает его имени, а знает только ранг, добавил: "Наблюдатель 001". "Не верю своим глазам". "А ты знаешь, кто он?" спросил он у Цин Дю, тыкнув пальцем в Юхо. Цин Дю окинул взглядом Юхо и рассмеялся. "Чтобы добраться до нашего великого наблюдателя, нужно пройти так много препятствий". Это твои превратники? Лица превратников позеленели от гнева. Кто это тут твой? Почему это он вдруг наш великий наблюдатель? Ты тут причём? Забери свои слова обратно. Гауцин на лету выпалил всё вышесказанное. Он был в таком гневе, что даже бесстрашный Цындю слегка отшатнулся назад. Сначала он в непонимании уставился на мужчину. Но потом в недрах его памяти всплыли кое-какие знания. Когда-то давно кто-то ему сказал, что 1006 не просто знал наблюдателя А, но и был его близким другом. В тот момент имя наблюдателя А для Цин Дю ничего не значило. Он был просто его предшественником, высокомерный выскочка на 2 года младше него, с которым они не ладили. Вот и всё. Поэтому он не обращал внимания на все эти упоминания о дружбе наблюдателя, а с другими наблюдателями. Кто бы мог подумать, что спустя пару лет эти знания всё же пригодятся. Осознав, кто именно перед ним стоит, Циндзю проглотил уже готовые сорваться с его языка слова: "Ты слишком много пьёшь". Вместо этого он решил игнорировать враждебное отношение 1006-го. «Я не упомянул об этом ранее. Я знаю 001-го», – сказал Юхо Гао Ци. Услышав это его «я не упомянул об этом ранее», Цинь Дю многозначительно приподнял бровь, а Юхо тем временем продолжал. «Он был наблюдателем на моем самом первом экзамене. Вообще-то экзаменующиеся не должны видеть наблюдателей». «Разве что возникают какие-то проблемы на экзамене», отметил Гао Цзи. «А они и возникли». «Я нарушил правила». «Но тогда тебя должны были посадить в комнату заключения». «Я нарушил их несколько раз». «Так он что, теперь твой личный наблюдатель?» зло спросил Гао Цзи. «Нет», ответил Юхо. «Когда он был моим личным наблюдателем», Он помог мне спалить экзаменационный центр. За это его понизили до экзаменующегося. Так и кто вы теперь друг другу? Мы... На долю секунды Юхо перевел взгляд на Циньдзю. Друзья. Пришло время Циньдзю морщиться при слове «друзья». Гао Ци взглянул на 001-го с легким удивлением, не понимая, что здесь происходит. В этот момент Джао Цзятун... Лигонька ткнула его в бок и прошептала: "Потеря памяти. Точно. Похоже, этот проклятый 001 всё-таки и правда потерял память. Если бы он всё помнил, ни за что в жизни не связался бы с наблюдателем А, и уж тем более не назвал бы его другом. Наблюдатель А потерял память. 001 потерял память." Теперь они спокойно могут общаться и даже дружить. Да, это можно понять. Да хрен там, мысленно чертыхнулся Гао Ци. Воспользовавшись моментом, когда оба великих мастера отвлеклись, Гао Ци повернулся к Джао Циатун и рьяно зашептал. Вся эта ерунда с дружбой, все это бред, я на это не куплюсь. Да, может быть, сейчас, когда у них не лады с головой, они и друзья. Посмотрим, что будет, когда они всё вспомнят. А ты уверен, что они могут вспомнить? Кто его знает. Я слышал о кое-каких практиках. Попробую позже поговорить об этом с А. Ты уверен? Не играй с огнём. Ты же знаешь, система повсюду. Да, но теперь-то я экзаменующийся. Пока двое превратников обменивались этими фразами, Юхо разговаривал с Циндзю. Я думал, система забросила тебя в другой экзаменационный центр. Я тоже так подумал, но всё равно искал тебя, ответил Циндзю. Похоже, я всё-таки удачливый. Несмотря на приближающуюся грозу, Юхо вдруг стало очень жарко. Облизав внезапно ставшие сухими губы, он перевел взгляд на замок, стоявший недалеко от них. «Ты слышал условия экзамена?» «Система разделила всех на группы по два человека. Я тут с...» Не успел он договорить, как из кареты выпрыгнула Джоу Ци. И как будто этого было мало, кучер также решил подлить масло в огонь. «Так, я привез обе пары в замок», А теперь возвращаюсь в город. Если вам что-нибудь будет нужно, ищите меня там. И, повернувшись к Джоу Цы, он добавил: "Мадам, здесь будет немного шумно. Мой вам совет, старайтесь держаться поближе к мужу". Закончив говорить, он подтолкнул девушку к Юхо, а сам взобрался в карету и уехал. Джоу Цы стояла, как громом поражённая. Молчал Ю-Хо. Молчал и Цинь-Дзю. Спустя пару секунд оглушительной тишины, когда Ю-Хо как раз собрался с силами, чтобы что-то сказать, к Цинь-Дзю подошла высокая девушка. «Ты нашел своего друга?» «Да», – ответил он и повернулся к Ю-Хо. «Система распределила нас в группы по два человека, так что я теперь женатый мужчина». Юхо вдруг заречал: "Зачем я здесь стою?" кучер умчался, оставив в группе женатых экзаменующихся стоять во дворе. Вдалике снова раздался гром, и тут же распахнулись ворота замка. Из них вышел высокий, худой старик в костюме. Его седые волосы были зачёсаны в хвост. Поклонившись присутствующим, он произнёс: Добрый вечер, мисс Ей и мадам. Я Дуглас, главный дворецкий. Герцог неважно себя чувствует, поэтому сейчас не может вас принять. Я проведу вас в ваши комнаты, чтобы вы немного отдохнули. Ужин будет подан по расписанию. Закончив говорить, он окинул взглядом всех присутствующих и добавил странную фразу: "Подходите ко мне по парам". Кот система и упомянула о том, что город поразила чума. Слуги в замке трудились очень тщательно. По ним невозможно было сказать, что они чем-то болели. Дуглас вытащил из кармана лист пергамента и делал в нём пометку каждый раз, когда в замок входила пара. Как и ожидалось, слуги уже приготовили для каждой пары отдельную комнату. Большинство экзаменующихся не решились спорить с распределением. Есть где поспать – уже хорошо. Так что их не сильно волновал тот факт, что незнакомым мужчине и женщине придется делить одну спальню на двоих. Когда подошла очередь Ю-Хо и Джоу Ци, девушка неожиданно спросила. «Простите, а можно нам две комнаты?» Юху удивлённо уставился на неё. Вообще-то он и сам думал о таком, но не знал, как это сказать, чтобы не обидеть девушку. Так что он решил переговорить с Джоуси, уже когда они заселятся в комнату и попросить её разделить комнату с какой-нибудь женщиной. Услышав слова девушки, Дуглас нахмурившись подошёл к ней в притык. Извините, но женатые пары должны делить одну комнату на двоих. А если мы разведены? тихо спросила девушка. Не выдержав, Юхо слегка отодвинул её в сторонку и встретился с гневным взглядом Дугласа. Герцог готов принять в гости только любящие пары, ответил Дуглас. Мы не принимаем разведенных. Что за бред? И как назло, в условии экзамена было ясно сказано, что они должны выполнять все требования герцога. а иначе их ждет наказание. Юхо-то был готов ответить за свои действия. Но вот готовы ли Джоу Ци? Не решившись рисковать благополучием девушки, Юхо сцепил зубы. Показывайте дорогу! Комната Юхо оказалась на третьем этаже замка возле восточной башни. Слева от них поселили Циньцзю и молодую девушку по имени Яншу, а справа Гао Цзи и Джао Цзятун. Комната была огромной и разделялась на внутренние и внешние покои. Окна украшали белые занавески. На полу лежал ковер из шкур убитых животных. Во внешних покоях стоял большой обеденный стол со стульями, диванчик и туалетный столик. Во внутренних покоях была спальня и ванная комната. Кровать закрывал тяжелый балдахин. Единственная проблема – в замке было лишь несколько туалетов, и все они располагались на первом этаже. Джоу Ци неловко вошла в комнату и тут же спросила, «Ты чувствуешь этот запах?» «Что?» Юхо как раз раздумывал над тем, с кем бы поменяться комнатами, так что он был немного рассеян. Джоу Ци принялась обнюхивать кровать и пространство рядом с ней. Не знаю, как сказать. Здесь чем-то воняет. Это пугает. Девушка продолжала обнюхивать всю комнату. Не могу найти источник запаха. Может, что-то не так с моим носом? Он слишком чувствителен к запахам. Это психологическое. Есть женщины в правой и левой комнате. С кем из них хочешь остаться? Перешёл сразу к делу Юхо. А? Девушка удивилась резкой смене темы. «А, да мне все равно. Давай с той, что справа. Мы уже познакомились, пока ехали в карете». Юхо гневно сжал губы. «Ну ладно, с той, что слева». Хотя эта Яншу выглядела слишком властной. Не успела она открыть рот, как Юхо подошел ко входной двери. та была массивной из чистого дерева, а потом ускрепела нещадно. Днём ещё ладно, а как её открыть ночью, чтобы не разбудить весь замок. Распохнув двери, Юхо уже собирался выйти, как вдруг путь ему преградили двое слуг. Нельзя меняться комнатами. Юхо заметил, что не только перед их дверью стояли слуги. Нет, возле каждой двери стояли по двое мужчин. Он зло закрыл дверь. Джоуси испугалась, что сейчас этого красавчика накажут за его поведение, так что быстро заговорила. Всё нормально, правда? Можем меняться местами. Кто-то будет спать на кровати, а кто-то на полу. Можем даже разыграть на камень-ножницы-бумага. Или, например, сегодня я посплю на кровати, а завтра ты. В любом случае, комната разделена ширмой, а кровать Закрыто балдахином. Не надо. Можешь спать на кровати. Мне все равно, где спать. Могу и на стуле. Не успел он договорить, как с балкона раздался стук. Повернувшись, они увидели, как через перила перелезает Гао Ци. «Ну, помогите мне!» – зашипел он. «Не собираюсь я оставаться в одной комнате с Джао Цятун. Если я напьюсь, ей это не понравится». Не могу я остаться с тобой. Дверю охраняют не игровые персонажи, так что я решил перелезть через балкон. Не думаю, что будет правильно в первый же день создавать проблемы. Гауцы перевёл взгляд на Джоуцы. А, точно. Юная леди, я всё обсудил с Чао Цятун. Иди, она заберёт тебя с балкона. Не волнуйся, мы люди опытные. Если ты вдруг упадёшь, «Ответственность за это я возьму на себя». «Ну, хорошо. Тогда я пошла?» спросила девушка. «Ты согласен?» спросил Гао Ци Ю Хо. «Угу», буркнул тот. Гао Ци помог девушке перебраться на соседний балкон и, убедившись, что обе женщины в целости и сохранности, наконец свободно выдохнул. «Он так давно не видел своего близкого друга!» Пусть он и не помнит его, это не важно. Главное, что он здесь. А душевная беседа поможет заново взрастить дружеские ростки. Вот только наблюдателя не особо разговорчив. Но это и не важно. Я буду говорить один, подумал Гао Ци. Он вошел в комнату и повесил пальто на спинку стула. Затем нашел чашку и налил себе воды. Он только приготовился сделать глоток, как с балкона раздался стук. Юхо в этот момент передвигал ширму, которая после его перестановок спрятала Гао Ци. Услышав стук, великий мастер повернулся к балкону. «Что ты здесь делаешь?» Цэндзю присел на каменные перила балкона, свободно свесив руки. Выглядело это немного легкомысленно. «Оцениваю ситуацию». Лениво ответил он. «Девушка здесь?» «Нет». Цзю улыбнулся. Перепрыгнув через перила, он вошел в комнату. «Отлично! Я как раз пришел, чтобы стать твоим любовником». «Пффф!» Гао Цзи, стоявший за ширмой, выплюнул воду. «А ты уже кого-то прячешь?» Прищурившись, спросил Цзю. «В тебя что?» вселился демон